Мадам Закаталова, известная в городе более под названием флюсовой дамы, на том основании, что существуют же дамы трефовая и пиковая, так почему же не быть и флюсовой? Всё ещё оставалось в полной неизвестности насчёт цели приезда в Кохма-Богасловск своих важных гостей. И несмотря на всё своё желание, не решалась спросить их об этом. Потому что предусмотрительный супруг ещё загодя попросил её вовсе не касаться этой темы и вообще избегать всяких подобного рода вопросов. Иначе ты мне матушка ужасно напортишь. Это Даниэльзе заинтриговала флюсовую даму и подстригнула её любопытство, в особенности когда она увидела интересное положение мадмуазель Ольги. Но памятуя зарок своего мужа, покорная супруга превзошла даже самоё себя в борьбе с собственным любопытством. И пересиливая себя, выдерживала всё время роль скромной, ничего не замечающей и любезной хозяйки. Ольга, в виду предстоящей встречи с Каржолем, сколь ни был он ей теперь ненавистен, всё же по чисто женскому чувству не упустила позаботиться о том, чтобы показаться перед ним поинтереснее, тщательно обдумала свой наряд и даже стянулась насколько было возможно шнуровкой. За исключением хозяйки, все сидели теперь как на иголках, в ожидании, что вот-вот сейчас должен появиться Каржоль. Всех заботило в душе одна и та же мысль: приедет ли И что, как вдруг не приедет? И как произойдет первая с ним встреча, и чем-то все разыграется? Чем дольше тянулось время, тем нетерпеливей становилось это ожидание. У Ольги же оно доходило чуть не до нервной тоски и едва сдерживаемой тревоги. Тем более, что в присутствии, не посвященной в дело хозяйки, Нельзя было и поделиться ни с кем своими мыслями и сомнениями. Поэтому нет ничего мудрёного, что флюсовая дама под конец даже устала занимать своих малоразговорчивых, видимо, озабоченных чем-то гостей. И уже подумывала про себя, да скоро ли унесёт их нелёгкая. Но вот около 7 часов вечера в прихожей раздался звонок. Гости с хозяином многозначительно переглянулись между собой и все невольно как-то подтянулись. Ольге ёкнуло и забилось сердце. Аполлон Пуп закусил губу и мрачно нахмурился с решительным на всё готовым видом. Генерал нервно покряхтывая заёрзал на своём кресле. Политмейстер с чувством автора хорошо поставленной пьесы одобрительно и несколько лукаво улыбался поглядывая в некоторой ажитации то на дверь в залу, то на своих гостей даже корнет засецкий принял серьёзный и строгий вид, и только одна флюсовая дама с выражением какого-то индюшачьего недоумения, вытянув шею по направлению к двери, думала про себя, кого это ещё принесла нелёгкая Минута напряжённого, но сдержанного ожидания. Ничего не подозревая, Каржоль довольно быстрыми шагами, развязно и даже весело вошёл в гостиную, и вдруг, в тот самый момент, как хозяин радушно поднялся к нему навстречу, он точно бы запнулся на полушаге и стал совершенно озадаченный посреди комнаты. Беззаботная улыбка мигом слетело с его отарапевшего лица, которое вдруг побледнело и даже осунулось как-то под гнётом полной растерянности и недоумения. В восстановившихся глазах его, сквозь мгновенно заволокнувший их туман, у него смутно выделялись глядящие на него лица и фигуры Ольги, генерала и ещё кого-то. Он не понимал даже Как будто спросонья, что всё это значит? Какими судьбами они здесь вдруг у Закаталова? Зачем и почему?